Это город, еще рано, полусумрак, полусвет. А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой и резкий, эта светополоса Заставляет меня плакать и смеяться два часа, Быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно белая Кино? Кем написан был сценарий, Что за странный фантазер Этот равно гениальный И безумный режиссер. Как свободно он монтирует Различные куски Ликования и отчаяния, Веселья и тоски. Он актеру не прощает Плохо сыгранную роль, Будь то комик или трагик, Будь то шут или король. О, как трудно! Как прекрасно действующим быть лицом в этой драме, где всего-то, между началом и концом, два часа, а то и меньше, лишь мгновение одно, жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты От нехватки ярких красок, от невольной немоты. Ты кричишь еще беззвучно, ты берешь меня сперва Выразительностью жестов, заменяющих слова. И спешат твои актеры, все бегут они, бегут. По щекам их белым-белым слезы черные, Я слезам их черным верю, Плачу с ними заодно. Жизнь моя, кинематограф, Черно-белое кино, Ты накапливаешь опыт, И в течение этих лет Хоть и медленно, а все же Обретаешь звук и цвет. Звук твой резок в эти годы, Слишком грубы голоса, Слишком красные восходы, Слишком синие глаза, Слишком черные от крови На руке твоей пятно. Жизнь моя, начальный возраст, детство, нашего кино, а потом придут оттенки, а потом полутона, то умение, та свобода, что лишь зрелости дана, а потом и эта зрелость тоже станет в некий час, детством, первыми шагами, тех, что будут после нас жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, мое цветное панорамное кино я люблю твой свет и сумрак старый зритель я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов но в великой этой драме я со всеми наравне Тоже в сущности играю роль, доставшуюся мне, Даже если где-то с краю перед камерой стою, Даже тем, что не играю, Я играю роль свою, И участвуя в сюжете, Я смотрю со стороны, Как текут мои мгновения, Мои годы, мои сны, Как сплетается с другими, Это тоненькая нить, Где уже мне к сожалению. Ничего не изменить Потому что в этой драме Будь ты шут или король Дважды роли не играют Только раз играют роль И над собственную ролью Плачу я и хохочу То, что вижу, с тем, что видел Я в одно сложить хочу То, что видел, с тем, что знаю Помоги связать в одно Жизнь моя Кинематограф, черно-белое кино.